Глава 21 в которой Тася получает много новой информации. Надо сказать, что ещё никогда в жизни я так не жаждала общения с мужчиной. Можно сказать, считала часы до нашей встречи. Но коварный кайшер Эйдан в день своей лекции не пришёл на ужин, а на следующее утро на завтрак. И на обед тоже. Чуть позже я нашла причину в неразобранном почтовом ящике. Там лежало уведомление о том, что декан факультета нечистоведения до конца недели будет отсутствовать по личным делам. Я сидела в кресле и смотрела на письмо, написанное аккуратным почерком. В целом, если учесть, что он вообще не торопится общаться, возможно, с его стороны это был просто жест доброй воли. Ну, в стиле «послушай Тася, как оборачиваться по своему желанию, а не из-за дефицита или избытка энергии». Но откуда он узнал, что я нечесть, Неужели он настолько профессионален? Или, может быть, он просто не человек? Вот кто такой Эол, я до сих пор толком не знаю, а декан факультета нечистоведения тоже совсем не похож на обычного мужчину. Может, он тоже оборотень? Если вспомнить, он с первой встречи как-то странно на меня пялился. А тогда я еще не обзавелась бармасуром для маскировки своего запаха. «Сина?» Вдруг раздался над головой вкратчивый голос. «О чем же вы думаете, так соблазнительно покусывая губы?» Я резко повернулась, и изумлённо уставилась на ректора, появившегося неизвестно откуда. Ещё минуту назад он мирно сидел в своём кабинете, и в приёмной его не было. Я опять умудрилась не заметить его приближение Но ведь даже двери не скрипели. Эол же вёл себя как воплощённое коварство. Он стоял близко, преступно близко, буквально на расстоянии вытянутой руки, причём с той же стороны стола, где стояло моё кресло. И, учитывая, что я в нём сидела, на уровне моих глаз находилась вовсе не лицо второго лорда Триумвирата. Нет, ничем таким вульгарным штаны меня не пугали, но сдаётся, что это пока. Эол слегка наклонился, опираясь рукой на спинку моего кресла и мурлыкающим, невероятно довольным голосом произнёс. «Я всё же могу получить твой ответ. Пять секунд молчания, и я начну считать, что ты соглашаешься со всем, о чём я сейчас думаю». «Нет, то, как внимательно ты меня изучаешь, несомненно льстит, но...» Решив, что мои уши пока не готовы услышать то, что он собирается сказать, я перебила начальство. «Добрый день, лорд Виаль», — начала самым официальным тоном, сразу обозначив границы дозволенного. Я как раз думала, как лучше настроить входящие фильтры писем. Периодически случаются сбои, и важные письма попадают в папку с письмами средней срочности. Что, кстати, было абсолютной правдой. Интересно. Эол едва заметно улыбнулся, но в его голубых глазах плясали искорки смеха. И как ты собираешься решать эту проблему? Как, как? Вот придумаю и скажу. Методом более рационального распределения потоков. Довольно неуклюжено всё же выкрутилась я. Очень интригующе. Всё тем же бархатным тоном, от которого у меня замирало сердце, протянул лорд Девиаль. Рациональность моя слабость. «Я бы хотела, чтобы ты рассказала мне об этом более подробно, так сказать, с расстановкой». Он скользнул взглядом по моим губам и шепотом добавил. «И обещаю быть исключительно внимательным слушателем. До последней запятой. Или до того момента, когда закончится мое терпение». Я понятия не имею, к какой расе принадлежит достопочтенный герцог Девиальский, но по натуре он явно был котом здоровенным, сытым котом, который в свое удовольствие играл заинтересовавшей его мышкой. «Как прекрасно, что вы собираетесь быть таким внимательным!» — наигранно бодрым тоном сообщила я, отталкиваясь ногами от пола и с противным скрипом отодвигаясь вместе с креслом. «Правда?» — весело уточнил Эол. «Конечно, неправда. Когда ты холодный и высокомерный, мне это нравится больше. Во всяком случае, так понятнее». Я почти на ощупь схватила несколько листов из стопки, которые утром отложила для вечернего брифинга, и радостно потрясла ими в воздухе. «Да, вот тут вещи, которые требуют вашего самого пристального внимания». «Очень пристального», — уточнил ректор, и, совершенно не смущаясь, продолжил изучать наглухо застегнутый ворот моего платья и то, что возвышалось немного ниже. «Гад!» Я подняла бумаги чуть выше груди, импровизированный щит формата А4. Ваши подписи требуют многие бумаги. Бюджет, отчёт о проверке коммунальных систем академии, заявления деканов и списки необходимого оборудования. Вижу, ты решительно настроена общаться со мной на канцелярите и обсуждать исключительно рабочие вопросы. Да. Жаль. Но вернёмся к этой теме в воскресенье. Вздохнул ректор и забрал у меня листы. Посмотрел на стопочку в углу стола и уточнил. Это тоже на подписи? Вот эта стопа просто для ознакомления. Заберу. Спустя минуту за ним закрылась дверь кабинета, и я облегчённо вздохнула. Нет, суровый и беспощадный начальник мне однозначно нравится больше. С ним спокойнее. К счастью, это были единственные тревоги и заботы за пятничный день. Как ни странно, в остальном он прошёл тихо и мирно. На следующее утро, когда я пришла в столовую, то поняла, что от обычного числа студентов осталось в лучшем случае четверть. Некогда Хармарская академия оплачивала своим студентам не только дорогу домой на каникулы, но и возможность воспользоваться телепортом в выходные. Судя по отчетам проверок в академии, магистр Вертон еще в начале своего ректорства это упразднил. Притом по бумагам квоты по-прежнему осваивались, но по факту уже не на общественное благо, а кому-то в карман. Лорд Девиаль вернула эти практически сразу и молодёжь с радостью воспользовалась возможностью куда-то съездить. «Молодёжь. Тоже мне 23 старушка. Тася, ты старше пятикурсников, в лучшем случае, на год, а ведёшь себя как снисходительная тётка». Я улыбнулась и сделала ещё один глоток восхитительно крепкого кофе. Глядя в окно на первые срывающиеся скрон осенние листья, внезапно осознала, что сегодня и мой выходной. Совершенно законный. Так что для начала я решила прогуляться. В кампусе было тихо. Не как в лесу, а как в городе после дождя. Чисто, прохладно и немного сонно. Осенние клёны вокруг главного здания сбрасывали яркие листья, и парковые дорожки змейками петляли по пёстрому ковру. Свернув к западной башне, минут через десять я набрела на полузаброшенный декоративный сад. Видимо, сюда редко заглядывали, слишком далеко от учебных аудиторий и полигонов. Но сейчас, в тишине... Это место казалось почти волшебным. Дорожки, резные скамейки, чахлые кусты, забытые ботанической кафедрой стихийников, которые, судя опять же по отчетам, постоянно практиковались в своем родимом парке. Снова методы оптимизации от магистра Вертона. Зачем держать садовников, если имеется бесплатная рабочая сила в лице студентов? Но кроме кустов и отросшего газона, в саду было еще кое-что примечательное. Статуи величественные, весьма искусно выполненные. Внизу каждой — аккуратная табличка с именем и свершением, за которое человек был удостоен изваяния в камне. Видны учёные прошлого, ректоры, основатели Академии. Если честно, очень странно, что все они стоят тут, в заброшенном углу, при том такое ощущение, что статуи поставили абы как. Неужели стащили со всего парка с глаз долой? Хорошо, хоть не разрушили помнится в моем мире со статуями некоторых вождей и прочих неугодных людей, поступали именно так. В глубине сада, почти у самой ограды, стояли две фигуры на одном постаменте. Один памятник — высокий, стройный мужчина с усмешкой на губах. Второй — непонятно кто, в длинной мантии с капюшоном, из-под которого виднелся только острый подбородок. На табличке было выбито. «Талион Ферст — один из основателей Хармарской академии и...» Дальше пусто будто кто-то специально стёр продолжение. «Основатель. И не на центральной аллее или хотя бы в холле Академии, а в глухом углу». В холле, помнится, до сих пор портрет Вертона висит. Видимо, лорд лордивиаль совершенно не амбициозен. Я села на одну из лавочек и отряхнула от прилипших листьев подол юбки. Каменные статуи молчали, как будто сторожили покой сада. Или память. Тут было тихо, даже слишком. Только редкие птицы переговаривались в кронах. А потом в кустах что-то зашуршало, и на дорожку выскочил мой бармасур. «О, и ты тут!» Он потянулся, фыркнул на опавший лист. «И ты тут!» — улыбнулась я питомцу. «В последнее время тебя дома не застать». «Да!» — Сурик смущенно потер лапой нос. «В академию привезли новых животных, и среди них есть бармасуриха. Только она молоденькая совсем и говорить не умеет. вот помогаю! «Это ты молодец!» — я уважительно покивала и спросила. «Слушай, а вот каково это, если часть твоего рода разумны и способны к диалогу, а часть просто животные?» «Да, конечно, всё равно бармасуры». Сурик, кажется, даже не понял моего вопроса. «Плюс ты не забывай, животные тоже между собой общаются, и то, что они не говорят на человеческом языке, не делает их плохими или глупыми». «Мне действительно сложно понять». Улыбнулась я и похлопала по скамейке рядом с собой. Сурик тотчас запрыгнул и, протяжно урлыкнув потерся головой о мою коленку. «Ты в последнее время такая нервная была. Я рад, что успокоилась». «Не совсем». Пробормотала я, отряхивая шерсть с платья. «Помнишь, профессор Эйдан приходил, когда я обернулась?» «Такое забудешь». «Так вот». Я коротко пересказала ему случившееся на лекции. «Так что теперь ломаю голову, откуда он догадался». «Не учуял же?» Бармасур хмыкнул, почесал за ухом. «Точно не учуял. Филены ведь не пахнут!» Беспечно махнул он лапой. Я медленно повернула к нему голову. «Так!» произнесла ледяным тоном. Сурик замер, а потом, прижав уши, осторожно отступил. «Э, Тась, ты только не нервничай!» «Не нервничай? Да ты меня обманул!» «Давай назовем это тактически умолчал!» «Я тебя оформила в качестве личной нечисти только потому, что ты сказал, что сможешь замаскировать мой запах». «И заметь, не соврал», — обиделся Бармасур. «Теперь от тебя пахнет отборной бармасурятиной». «Как приятно слышать, а!» «Не отвлекайся, пушистый мерзавец!» «А что мне было еще делать? Ты же помнишь, меня никто не хотел брать, и ты желанием не горела. А мотивировать тебя как-то нужно было». Сурик паник сел, обхватив лапами хвост и горько вздохнул. Потом оживился. но в итоге ведь все хорошо получилось, да? Я тебе помог подзарядиться и вообще консультировал. Почти не вредничал. А что я линяю? Это же такие мелочи, правда? Ты вообще за шерсть не ругаешься». Я смотрела на него, пушистого, ушастого, виноватого. Внутри все еще теплился огонек раздражения, но я тоже не образец честности и добродетели, если подумать. Эола вот зельем опоила, например. Пусть оно и не сработало. И еще вру ему все время. Да вообще-то всем вру. Уже потому, что я никакая не пусинда. Ладно, — выдохнула я и почесала питомца за ухом. Хоть и линяя, это на ощупь как шелковый. Но это не значит, что ты не прощен. Конечно. Я просто заслужил временную милость. Бармасур довольно прищурился, с облегчением вздохнул и нагло ткнулся мне в бок. Ещё немного поболтав с Суриком, я решила доехать до Хармара, пообедать там и заодно купить вожделенные панталоны и порадовать истрадавшийся хвост. Вообще, когда я раньше читала всякие книжки, то считала, что хвостатые попаданки — самые везучие. Ну, после принцесс, конечно. Ведь у них появляется такая прикольная пятая конечность. Ну и просто мило, красиво. Теперь же, когда приходилось постоянно прятать его под юбкой, восторги заметно поутихли. Я со вздохом поскребла не менее страдающие уши. И ведь не снимешь этот чертов чепец Страшно даже представить, что будет, если Эол узнает, кто я на самом деле. И жалко. Обидно, если он меня раскроет, и все это кончится. Больше никогда этот мужчина на меня не посмотрит так, будто и вправду в меня влюблен. Никогда не прикоснется, как бы не взначай к руке своими теплыми пальцами. Никогда не увижу интереса в его глазах. Хотя интерес-то как раз увижу, только уже совсем другой. Эол Девиаль все-таки очень привлекательный мужчина. И если бы не тот факт, что этот мужчина имеет возможность радикально испортить мне жизнь, я бы, несомненно, поддалась моменту. Какому-нибудь. Благо, создает он их более чем достаточно. А еще меня очень интриговало то, к какой же расе принадлежит лорд-ректор. Он сказал это известно всем, и то, что по Индекасиопис не в курсе, выглядит странно. Я, конечно, вывернулась тогда, спросила, чистокровен ли он, но всё равно интересно. Уже ближе к вечеру, вернувшись из города в академию, я заметила, что в окнах библиотеки горит свет. Немного подумав, решительно поднялась по ступенькам и толкнула резные двери. В коридорах было тихо и пустынно. Официально библиотека не работала в субботу и воскресенье, но, видимо, Саечка проводила в ней всё своё свободное время. И, вспомнив, какой уютный уголок, она себя организовала. Я не могла её судить. В моих комнатах точно менее уютно, чем тут». Пройдя между рядами тяжёлых дубовых стеллажей, я нашла библиотекаршу в читальном зале. Она стояла на небольшой лесенке и перебирала книги на одной из верхних полок. Её пальцы бережно скользили по корешкам, будто здоровались со старыми друзьями. «Пусин, да?» — удивлённо изогнула бровь Сая. «Здравствуй», — тепло улыбнулась я. «Не помешаю?» Ой. «Право не стоит», — зарумянилась она, спускаясь по ступенькам и смахивая пыль с передника. «Я обычно все выходные тут провожу. Это знают даже студенты и периодически забегают взять дополнительные материалы. Или сдать. Вот как раз расставляю недавно принесённые». Она покачала стопкой книг в руках и с улыбкой поставила их на ближайшую полку. «Какая большая библиотека», — оглядевшись, уважительно покачала я головой. «Тут собрана только учебная литература?» Нет. Рассмеялась Сая, поправляя съехавшие на кончик носа очки. В Хармарской академии очень насыщенная программа. Первые курсы вместе с основами магии и лантунианским также учат историю, географию и даже основы дипломатического этикета. «Слушай, а тут есть информация о кланах оборотней и аристократических родах?» заинтересовалась я. «Разумеется, студенты прибывают самые разные, иногда и совсем маленьких городков, и нуждаются в дополнительном образовании. Так что у нас богатая подборка книг по разным расам. По истории аристократических родов и даже по Геральдике. Очень интересно. Можно ознакомиться? Тебе принести? Лучше покажи секции, где всё это стоит. Не хочу тебя отвлекать лишний раз. Поверь, мне это в удовольствие. Опять поправив очки, Сая неожиданно ярко улыбнулась, и её карие глаза засияли тёплым медовым светом. Жестом она позвала меня за собой. Мы отправились вглубь библиотеки, где высокие стеллажи образовывали настоящий лабиринт. Следуя за библиотекаршей между полок, я задумчиво смотрела на прямую изящную спину, переходящую в широкие бёдра, и на поистине роскошный хвост волнистых каштановых волос, который практически касался талии. Красотища какая, а? И она это заворачивает в невзрачные пучки? Я более чем уверена, что если Саечку переодеть, и сделать другую прическу, то она будет, может, и не классической красоткой, но точно очень привлекательной барышней. А уж если с ней начать разговаривать о любимых книгах, то глаза вспыхнут интересом, превращая Саю в само очарование. В такие моменты она забывает о своей неуверенности, жестикулирует и говорит с такой страстью, что невозможно отвести от неё взгляд. Может ли артаринис просто видит то, что другие упускают, и потому не даёт ей прохода? Хотя, учитывая обмолвки о давнем знакомстве, думаю, что мы скорее имеем ситуацию, когда он некогда вдумчиво всё разглядел, попробовал, а потом её бросил. Гад. Мои пальцы непроизвольно сжались в кулаки при этой мысли. Ладно, может, это всё просто мои теории. Сейчас нужно сосредоточиться на своих проблемах, а не чужих. Пока я предавалась размышлениям, мы дошли до небольшого закутка, где на латунной табличке каллиграфически значилось «разумные расы». Полки здесь были пониже, а книги выглядели более потрёпанными. Видимо, этот раздел пользовался большим спросом. Вот тут можно посмотреть. Сая провела рукой вдоль полки, и её ногти слегка постукивали по корешкам. «Спасибо. Как устанешь, приходи ко мне». Сая чуть смутилась и почти шёпотом добавила. «Можем чай попить и вместе. У меня есть особый сорт с ароматом лунных ягод». «Конечно». Я не удержалась от улыбки, чувствуя, как неожиданно потеплело внутри. Возможность выпить чаю с Саей казалась удивительно приятной перспективой. Словно поймав моё настроение, Сая улыбнулась в ответ и скрылась за стеллажом, оставив после себя лёгкий шлейф аромата пергамента и чего-то сладковатого, возможно, тех самых лунных ягод. Я взяла первый том из серии «Родословные хроники посвящённых». Его кожаный переплёт был прохладным на ощупь, а золотое тиснение слегка потёрлось от времени пролистала до буквы «Д» и почти сразу наткнулась на нужную фамилию. Дом Девиаль. Ветвь драконов, посвященных богу Хайву ленину Особенность ветви. Полное или частичное отсутствие способности к великому обороту. Глава дома. Герцог Эол Девиаль. Второй лорд Триумвирата Королевской службы безопасности. Временно назначен ректором Хармарской академии магии. Тут же на странице родовое древо. Каждое имя обрамлено символом. Ромбик — оборот есть, квадратик — нет. Практически всё древо усыпано алмазами и только две пустые клетки без граней — Эол и его покойная мать. Получается, мой строгий начальник — дракон без дракона. В броне из титулов, но без крыльев. Надо же, Таська, оказывается, ты отхватила себе в начальнике мало того, что важную шишку из СБ, так ещё и дракона. Правда, немножечко бракованного — Без возможности оборота. Но у каждого должны быть свои недостатки, не так ли? Хотя его недостаток явно не помешал занять высокий пост. И, судя по обмолвке Эола, про его дефект знает каждый в этой стране. Внизу страницы была маленькая пометочка. Информация актуальна на... и значилась совсем недавняя дата. Хотя книга выглядела достаточно потрёпанной. То есть это не свежий типографский экземпляр. Из Пусиных конспектов я знала что обычно большие тиражи справочников, где важно быстро отображать изменения, делали весьма интересным образом. Зачаровывали основной экземпляр, который оставался в главном столичном хранилище, а все остальные уже развозили по королевству. И любые изменения, внесённые в основной том, отображались и в остальных. С одной стороны, очень удобно. А с другой, какой же простор для фальсификации, а? И для внесения изменений в исторические данные. В данном случае победителям даже не нужно особо напрягаться, чтобы переписать историю. Впрочем, это вот точно не моё дело. Я бы вообще предпочла держаться от сильных мира сего как можно дальше. Было бы, конечно, очень хорошо, чтобы они отвечали мне в этом взаимностью, но тут уже что есть, то есть. Медленно закрыв книгу, я вернула её на полку. За окном солнце уже касалось верхушек деревьев, окрашивая библиотеку в золотистые тона. Закат который я встречу человеком, как и эту ночь. Если, конечно, не случится очередной неожиданной метаморфозы. Хотя предыдущие несколько дней, прошедшие после лекции профессора Эйдана, я честно пыталась нащупать ту самую силу внутри и создать неведомое нужное давление, чтобы превратиться по собственному желанию. И, как можно понять, не преуспела. Только легкое головокружение и никакого результата. А очень жаль. Возможность оборачиваться, когда сама захочу, открыла бы для меня поистине чудесные перспективы. По идее, превратиться в филе, я должна завтра, и очень надеюсь, что Саечка будет на месте, потому что подпитываться от неё мне нравилось гораздо больше, чем подпадать под всякие заклинания. Вообще, если так подумать, то моя милота в зверином образе может сыграть в плюс. Всего-то надо найти парочку добродушных студенток, что пожалеют и будут чистить с помощью бытовой магии. Вот только я местным студентам в этом плане не доверяла. В ректорат уже приходило несколько отчётов о том, что студенты затапливали или поджигали свои комнаты в попытках постирать вещи или высушить уже постиранные. Видимо, Саечка очень дисциплинированное исключение из правил, учитывая, что она заканчивала эту же академию. Или в то время бытовую магию преподавали лучше. Раздавшийся стук каблучков вывел меня из размышлений. Из-за стеллажа вышла героиня моих мыслей — привычно придерживая очки, готовые соскользнуть с носа. «О, ты уже всё?» «Да, тем более скоро ужин». Я выразительно покосилась на большие настенные часы. «Ой, точно!» — смутилась Сая. Я так увлеклась новым романом, что всё пропустила. «Гусары молчать!» «Тася, держи язык за зубами!» «Держи!» — я сказала. «Снова архивированием?» — самым невинным тоном спросила я, победив внутреннего моралиста. Библиотекарша залилась румянцем до самых корней волос, но ответила тем же тоном. «Нет, на этот раз глубокие изыскания в э, языковых формах. Очень глубокие. Судя по описанию, сантиметров 18». Не выдержав, рассмеялась Сая, а потом прижала руки к щекам. «Что ты со мной делаешь? Нельзя же так шутить». «Можно», — честно ответила я. «Если глубина изысканий сантиметров 25, то уже нежелательно» а с восемнадцатью вполне можно. Сая лишь хихикнула и махнула рукой. «Пойдём ужинать. По субботам готовят божественные эклеры, но они быстро заканчиваются». Немного подумав, она призналась. «Я иногда даже парочку с собой забираю. Это очень неприлично, но ещё более вкусно». И мы вместе вышли из библиотеки. По дороге к главному зданию Академии я то и дело бросала на свою спутницу задумчивые взгляды. Разумеется, я отчётливо видела, что Саечка очень хотела бы подружиться со мной. Девушка явно привыкла к одиночеству, но искренне мечтала с ним расстаться. Вот только я. Наверное, в другой жизни я бы с радостью погрузилась в это общение. Сейчас же любая лишняя привязанность кажется роскошью. Слишком много тайн, слишком мало гарантий, что завтра я проснусь с человеческим лицом. Да и вообще, могу ли я позволить себе такую роскошь, как дружба? Несмотря на то, что ужинали мы одними из последних, всё равно успели перехватить последние порции тыквенного супа и действительно великолепных эклеров. Сая щебетала о сюжете своего глубокого романа, видимо, окончательно осмелев. Иронично, но главным героем там был как раз ректор магической академии. И прекрасная девушка, бедная, но гордая, которая вызвала в несчастном мужике такую страсть, что он постоянно думал о всяких неприличностях которые в книге, разумеется, были подробно описаны. Пока только в фантазиях, но Сая была уверена, что всё впереди. Мне даже пообещали дать потом почитать столь интригующий роман. После ужина мы попрощались у лестницы, ведущей в общежитие. «Спокойной ночи, Сая». «Спокойной ночи, Пусинда. Завтра увидимся. Надеюсь, что получится». «И ты даже не представляешь, милая Сая, насколько сильно надеюсь». Комната встретила тишиной, темнотой и равномерным слоем шерсти на всей поверхности. Вот об этом Бармасур ни капли не соврал. Всё-таки линяет он так, что из выпавшего меха можно спустя месяц собрать ещё пять котобелок Самого нечистика не было. Видимо, гулял в парке. Ну или убежал ужинать. Всё же нечисть тут вполне недурственно кормит. Прошлый опыт многому меня научил, потому я не стала пытаться убираться магически и сделала это сразу по старинке. Из минусов устала, из плюсов вырубилась почти сразу, как легла в постель, а потому пропустила прекрасный этап моральных метаний на тему того, чего же ожидать от завтрашней прогулки.